Глава 1. Сам Мартин считал себя технократом и урбанистом, родился и вырос в мегаполисе. Землей дальше искренне желал двигаться по такому пути развития. Но города ранков все-таки вызывали у него легкую оторопь. Может быть, с непривычки Мартин терялся на самодвижущихся тротуарах, то и дело отвлекался на очередной архитектурный шедевр, нарушающий все человеческие представления о сопромате архитектуре. Ну зачем? Скажите, на милость, надо было водружать полукилометровый небоскреб на ножки столбы. Ладно бы, окажись под небоскребом важная дорога. Так нет. Там была разбита зеленая лужайка, подсвеченная лампами дневного света и обнесенная забором, чтобы никто случайно не зашел. А в другом в циклопическом здании, Мартин обнаружил огромный проем, через который временами проносились летательные аппараты. Оранки, конечно, высокоразвитая раса, но для человека такое доверие к технике чрезмерно. Может быть, в этом и крылась причина того, что немногие люди рисковали поселиться в гостеприимном и уютном мире. Все-таки нечеловеческий подход оранков к среде обитания впечатлял, но и пугал одновременно. Наконец Мартин углядел помещение общественного информатория. Больше всего оно напоминало просторную телефонную будку европейского образца, рассчитанную на инвалидов в колясках. У Аранков, конечно, никаких инвалидов не было уже сотни лет, и в будочке стояло удобное кресло. Мартин с удовольствием в него уселся, закрыл за собой дверь, стекло будки сразу потемнело, отгораживая его от мира, терминал, видимо, в связи с близостью станции был двуязычным и легко отозвался на туристическую речь, а может быть, оранки уже перевели на двуязычие все свои автоматы. «Я хотел бы узнать», — сказал Мартин в матовый экран информатория, «находится ли на оранке девушка с земли по имени Ирина Полушкина». Машина ответила без малейшей задержки. Данных о Ирине Полушкиной, человеке женского пола с планеты Земля, не имеется. Но Мартин имел немаленький опыт общения с поисковыми машинами интернета и прекрасно понимал, как важно правильно сформулировать вопрос. Он достал фотографию Ирины, уже немного потертую, повернул к экрану и сказал, находится ли на оранке данное разумное существо. Мало данных для точного анализа. «Если исключить переменные факторы внешности, то с вероятностью выше 92% данную внешность имеют следующие разумные существа», сообщила машина, и на экране высветился длинный ряд имен, снабженных крошечными фотографиями. Мартин только вздохнул. Женские лица и впрямь очень сильно напоминали Ирину, Все-таки население оранка более 10 миллиардов, и если отбросить переменные факторы внешности, такие как цвет волос и глаз, полноту, оттенок кожи, то найдется несколько тысяч двойников Ирины. «Новый вопрос», — сказал Мартин, — «сколько лиц женского пола и земного происхождения прибыли на оранг в течение последних семи суток по земному счету времени?» Пауза была короткой ответ уверенным. «44 личности. Фотографии всех», — потребовал Мартин. На экране возникли крошечные портреты прибывших. Мартин пробежал по ним глазам, усмехнулся и ткнул пальцем в одну из фотографий. «Эту увеличить». Портрет Ирины Полушкиной заполнил экран. «Что ж, в чем-то машина была права, толкуя о переменных факторах. Ирина покрасила волосы в черный цвет. Кто это?» – просто спросил Мартин. На пограничном контроле станции 3 данная личность назвалась Галиной Грошевой с планеты Земля, — сказала машина. Возраст по косвенным данным оценивается в 16-20 лет. Цель прибытия на Оранг — туризм. «Где она сейчас находится?» — продолжил Мартин. «Ответ на этот вопрос может являться тайной личности Галины Грошевой», — сурово ответила машина. «Обоснуйте ваш вопрос. Предупреждаю о включенном детекторе правды». Мартин на мгновение задумался, потом сказал... «Родители данной девушки просили меня встретиться с ней и выяснить, все ли у нее в порядке. Беспокойство за судьбу юной личности, произведенной на свет, является неотъемлемым свойством людей родителей. Исполняя просьбу родителей, я хочу встретиться с девушкой и выяснить, не испытывает ли она проблем с возвращением на землю. Я не собираюсь причинять ей беспокойство или негативные эмоции». «Вы говорите правду», — согласился информаторий. «Ваш запрос признан обоснованным, однако информация о точном адресе разумной личности является платной услугой». «Хорошо», — согласился Мартин. Галина Грошева на протяжении двух последних суток находится в Центре глобальных исследований, расположенном в городе Териант. Маршрутная карта прилагается. Из-под экрана с шуршанием выполз лист пластиковой бумаги. «Спасибо», — сказал Мартин. «Восемь расчетных единиц», — напомнила машина. Мартин положил на считывающую панель диск кредитки. На экране мелькнули цифры, производимые транзакции «Было приятно вам помочь», — фальшиво сказала машина. Забрав кредитку и маршрутную карту, Мартин открыл дверь и, весело что-то насвистывая, вышел на улицу. Глянул на карту с маршрутом, Почему-то оранки не использовали туристический язык для письменного текста. Пояснения были напечатаны на родном наречии оранков, который Мартин, конечно же, не знал. Но значки пиктограммы понял без труда. По движущимся тротуарам, к остановке монорельсовой дороги, по ней к аэропорту, рейс до Тирианта, дорога к центру глобальных исследований, можно было отправляться в путь. Мартин успел отойти от будки информатория метров на двадцать, когда она взорвалась. Впрочем, взрыв — это слишком громкое слово. Будка дернулась, просела и стала стремительно складываться, оплывая, будто кусочек масла на раскаленной сковородке. Через две-три секунды от информатория остался лишь пластиковый холмик, из которого торчала спинка кресла и покосившийся дисплей, плотно облепленный расплавленной пластмассой. Мартин представил себе в этом кресле, и ему стало нехорошо.